Я мысленно рисовала себе нелепые образы, вызывавшие у меня улыбку. Матушка заметила, что я улыбаюсь, и, испытывая одновременно и гнев, и нежность, обняла меня и пришла к себе. «О, мое дорогое дитя, что же будет с тобой? Там все совсем по-другому. Между французами и австрийцами есть огромная разница». Французы считают всех остальных варварами. Ты должна быть точно такой же, как любая француженка, потому что ты и в самом деле будешь француженкой. Ты станешь дофиной Франции, а со временем королевой. Но не демонстрируй своего стремления поскорее стать ею. Король заметит это и, конечно, будет недоволен. Она ничего не сказала о Дофине, который должен был стать моим мужем. Поэтому я тоже совсем не думала о нем. Все, король, Гибзер Шазельский, Маркиз де Дюрфор, принц Тархимбургский, граф де Мерси Даржанто, все эти столь важные люди переключили свое внимание с государственных дел на мою особу. В то время я стала государственным делом, причем самым важным из всех дел, которые им когда-либо приходилось заниматься. Это было настолько нелепо, что мне хотелось смеяться. «В начале каждого месяца, — сказал матушка, — я буду посылать в Париж посыльного. К этому времени ты должна подготовить письма» чтобы можно было сразу вручить их посыльному, который доставит корреспонденцию ко мне. Мои же письма уничтожай. Это позволит мне писать себе более откровенно. Я кивнулась серьезным видом. Все это казалось мне таким интересным. Нечто вроде одной из тех игр, в которые любили играть Фердинанд и Макс. Я уже представляла себе, как буду получать матушкины письма, читать их, а потом прятать в каком-нибудь тайнике до тех пор, пока не представится возможность их сжечь. Антуанета, ты совсем не слушаешь меня, вздохнула матушка. Но такие упреки я постоянно слышала от нее. Ничего не рассказывает там, о наших семейных делах. Я снова кивнула. Нет, я не должна рассказывать им о том, как плакала Каролина, что она писала о безобразном неаполитанском короле, что говорила Мария Амалия о мальчике, за которого должна была выйти замуж, как ненавидел Иосиф свою вторую жену и как его первая жена – полюбила Марию Кристину. Я должна забыть обо всем этом. Рассказывая о своей семье правдиво, но сдержанно. Следовало мне говорить на эту тему, если меня будут спрашивать. Я размышляла об этом, в то время как матушка продолжала. Вставая, всякий раз молись, и читай молитвы, стоя на коленях. Каждый день читай духовную книгу. Слушай мессу ежедневно и уединяйся для размышлений, когда для этого будет возможность. Да, мама. Я решила попытаться выполнить все, что она мне говорила. Не читай никаких книг или брошюр без разрешения твоего духовника. «Не слушай сплетен и никому никогда не покровительствуй». «Конечно, у каждого есть друзья. Я не могла не любить одних больше, других меньше. А если я кого-то люблю, то хочу что-то дать этому человеку». Эти нотации продолжались до бесконечности. «Ты должна делать то, ты не должна делать этого». Я дрожала, слушая ее, потому что в спальне все еще было холодно, хотя погода...